Лина. Небо словно разломоно на куски. Горизонт цвета кирпича. Остальная часть неба исчерчена багровыми побегами. Река превратилась в струйку, за воду дерутся. Пипа нас предупреждает, чтобы мы не выходили из её лагеря и расставляет по периметру охрану. Самир тоже ушла. Даже Пипа не знает, куда та отправилась, либо не хочет делиться с нами её планами. В конце концов Пип решает, что чем меньше, тем лучше. Чем меньше народу мы привлечём к этому делу, тем меньше шансов, что его изгодят. Лучшие бойцы Тек, Рейвен, Дени и Хантер будут отвечать за главное. Они проберутся к дамбе, где бы та ни располагалась, и взорвут её. Ла требует, чтобы её тоже включили в эту группу, как и Джулиан, и хотя никого из них нельзя назвать подготовленным бойцом, Рейвен остаётся Прямо убила бы её. Нам ещё потребуется охрана, говорит Рейвен, люди стоящие на шухере. Не волнуйся, я верну его целым и невредимым. Алекс Пипа Корал и один мужчина из команды Пипы, его называют Бист, должно быть, из-за буйной копны ничёсаных чёрных волос и тёмной бороды, загораживающей рот, составляют один из диверсионных отрядов. Меня каким-то образом припрягают командовать вторым В помощь мне дают Брема. Я хочу с джулианом, говорю я Теку. Мне как-то неловко жаловаться Пипи напрямую. Да ну, а я хочу яичницу с беконом на завтрак, отзывается Тек, не поднимая головы. Он скручивает сигарету. Ты до сих пор обращаешься со мной как с ребёнком, возмущаюсь я. И это после того, что я для вас сделала. Только когда ты ведёшь себя как ребёнок, отрезает Тек. И я вспоминаю, как мы поссорились с Алексом сто лет назад, когда я только-только узнала, что мама всю мою жизнь провела в заключении в крипте. Я уже целую вечность не думала о том моменте и о внезапной вспышке со стороны Алекса. Это случилось как раз перед тем, как он впервые сказал, что любит меня. Как раз перед тем, как я сказала ему то же самое». Внезапно я перестаю понимать, что творится, и вонзаю ногти в ладонь, пока не чувствую укол боли. Я не понимаю, как всё так переменилось, как целые слои моей жизни оказались похоронены. Этого не может быть. Когда-нибудь нам придётся всё это взорвать. Послушай, Лина, на этот раз Тек поднимает голову. Мы просим тебя сделать это, потому что доверяем тебе. Ты лидер. Ты нужна нам. Искренность его тона настолько поражает меня, что я не знаю, что ей ответить. В своей прежней жизни я никогда не была лидером. Лидером была Хана, а я только следовала за ней. «Когда это закончится?» — спрашиваю я в конце концов. «Не знаю», — отвечает Тек. Впервые на моей памяти он признается, что чего-то не знает. Тек пытается скрутить сигарету, но у него дрожат руки. «Не знаю». Ему приходится прекратить и начать заново. Возможно, никогда. В конце концов он сдается и в приступе раздражения швыряет сигарету на зим. Несколько мгновений мы молчим. Нам с Брэмом нужен третий. Наконец, говорю я. Если что-нибудь случится со мной или с ним, или кого-нибудь из нас убьют, чтобы у второго осталась поддержка. Тек снова смотрит на меня. Я вспоминаю, что он тоже молод. Ему всего 24. И в эту секунду он выглядит ровно на них. Он похож на благодарного ребёнка, как будто я только что предложила ему помочь справиться с домашним заданием. Потом это мгновение уходит, и лицо его снова суровеет. Он достаёт пачку табака, бумагу и снова принимается за дело. "Можешь взять коралл", говорит он. "Во всём задании больше всего меня пугает необходимость пройти через лагерь" Пе подаёт нам один из фонариков на батарейках. Его несёт Брем. В его движущемся свете толпа вокруг нас распадается на фрагменты. Вон вспышка у хмылки, а вон женщина, кормящая ребёнка грудью, смотрит на нас с негодованием. Людское море неохотно расступается перед нами и смыкается за нашими спинами. Я чувствую их жажду. Уже слышны стоны, шёпот, воды, воды. Отовсюду доносятся крики, приглушённые возгласы, звуки ударов. Мы добираемся до берега реки. Её русло больше не кишит людьми, дерущимися за воду. Драться больше не за что. От воды осталась лишь тоненькая струйка в палец толщиной. Чёрное тыло. До стены ещё миля, а потом 4 миль к северу вдоль стены, к той её части, что укреплена получше. Наша задача привлечь как можно больше внимания и оттянуть как можно больше народу и службы безопасности от того места, к которому будут прорываться Рейвен, Тек и остальные. Когда мы собирались, Пип открыла второй холодильник поменьше и оказалось, что его полки забиты оружием, которое она получила от сопротивления. Тек, Рейвен, Ла, Хантеру и Джулиану достались пистолеты. Нам пришлось обносить полупустую бутылку с бензином, заткнутой тряпкой. Типа называла её кошельком нищего. По безмолвному договору меня избрали нести её. Теперь она неприятно стучит мне по спине, и словно бы становится всё тяжелее. Мне представляется внезапный взрыв, разносящий нас на куски, и я никак не могу выбросить эту картину из головы. Мы добираемся до того места, где лагерь упирается в южную стену города. вал людей и палаток, накатывающихся на камень. Эта часть стены и район города за ней брошены огромные тёмные прожектора, тянут шеи над лагерем. Уцелела одна единственная лампочка. Она льёт яркий белый свет, резкий очерчивая силуэты, я пускаю детали и объём, словно маяк, шлющий свои лучи на тёмной водой. Мы идём вдоль пограничной стены на север и в конце концов оставляем лагерь позади. Земля под ногами сухая. Ковёр из сосновых иголок шуршит при каждом шаге. Поскольку шум лагеря сошёл на нет, это шуршание единственное, что нарушает тишину. Меня грызёт беспокойство. Я не слишком волнуюсь насчёт нашего задания. Если всё пройдёт хорошо, нам даже не придётся пробивать стену, но Джулиан сам не понимает, во что ввязался. Это безумие, произносит вдруг Корал. Голос её пронзителен. Она должно быть всё это время сражалась с паникой. Из этой затеи ничего не выйдет. Это самоубийство. Можешь не ходить, отрезаю я. Тебя никто не просил вызваваться добровольцем. Корал словно не слышит меня. Нам надо было собраться и уйти отсюда, говорит она. И оставить всех прочих разбираться с этим самим. Вспыхиваю уже я. Корал не отвечает. Её явно ничуть не больше моего радует то, что мы вынуждены работать вместе, а может даже меньше моего, потому что за командира всё-таки я. Мы петляем между деревьями, следуя за беспорядочными перемещениями брэмового фонаря, порхающего впереди, словно светлячок-переросток. Время от времени мы пересекаем полосы бетона, расходящиеся от стен города, когда-то эти старые дороги вели в другие города, Теперь же они уходят в землю, текут словно серые реки у подножия молодых деревьев. Дорожные указатели, сплошь затянутые бурым плющом, показывают путь городам и ресторанам, которых давно уже нет. Я смотрю на маленькие пластиковые часы, которые дал мне бист. 23:30. Вышли мы полтора часа назад. У нас ещё полчаса до того момента, когда надо будет поджечь тряпку и отправить посылочку за стену. Одновременно с этим раздался взрыв на восточной стороне, к югу от того места, где будут перебираться через стену Рейвен, Тек, Джулиан и остальные. Надеюсь, два взрыва отвлекут внимание от пробравшихся в город чужаков. Здесь в отдалении от лагеря граница в куда лучшем состоянии. Высокая бетонная стена целая и чистая. Прожектора в рабочем состоянии и более многочисленны. Огромные широко распахнутые слепящие глаза отделяют друг от дружки 20-30 футов. За прожекторами я различаю черные силуэты жилых высоток, здания из стекла и металла, церковные шпили. Я понимаю, что мы должно быть неподалеку от делового центра и что этот район, в отличие от окраинных жилых районов города, не полностью эвакуирован. Адреналин начинает свою работу, и я вся на чеку. Внезапно я осознаю, что ночь вовсе не беззвучна. Я слышу шаги снующих вокруг нас животных, шуршание маленьких тел в опалой листве, а потом до меня доносятся голоса, еле различимые, сливающиеся с голосами леса. Брэм, шепчу я, выключив фонарь. Брэм повинуется. Поют сверчки, разделяя воздух на частицы, отсчитывая секунды. Я слышу учащённое, испуганное дыхание Корал. Ей страшно. И снова голоса и принесённый ветерком смех. Мы отступаем в лес, прячемся в тёмный клин между двумя прожекторами. Когда мои глаза привыкают к темноте, я вижу крохотный огонёк оранжевого светлячка, парящего над стеной. Он вспыхивает, затухает, разгорается снова. Сигарета. Часовой. Новый взрыв смеха разрывает тишину. На этот раз более громкий и мужской голос произносит «Да хрен тебе!» Часовые во множественном числе. Итак, на стенах устроены наблюдательные пункты. Это и хорошо, и плохо. Больше часовых, больше людей, способных поднять тревогу, больше сил будет отвлечено от главного прорыва. Но одновременно это означает, что к стене опаснее подбираться вплотную. Я подаю Брэму знак «Все». Продолжаем двигаться. Теперь, когда фонарик выключен, нам приходится идти медленно. Я снова смотрю на часы. 20 минут. Потом я вижу его. Металлическое сооружение возвышается над стеной, словно птичья клетка-переросток, сторожевая вышка. На Манхэттене с его подобной стеной имеются и такие вышки. Внутри клетки рычаг, способный поднять тревогу по всему городу. вызвать регуляторов и полицию границы к счастью вышка стоит в тёмном промежутке между прожекторами однако же есть весомый шанс что этот участок границы патрулируют часовые хоть мы их и не видим верх стены массивный тёмин там может укрыться сколько угодно регуляторов мы бросим бутылку как можно ближе к вышке не громко говорю я и если взрыв не заставит сработать сигнализацию Тревогу поднимут часовые. Брем, мне нужно, чтобы ты вырубил один из вот тех прожекторов, которые подальше. Я хочу, чтобы часовые ушей с вышки, если они там есть. Мне потребуется подойти поближе, чтобы добросить эту штуковину. Я снимаю рюкзак. А мне что делать? спрашивает Корал. Оставаться здесь, говорю я, наблюдать, прикрывать меня, если что-то пойдёт не так. Что за чушь, говорит Корал, судя по виду девушки, её буревают противоречивые чувства. Я снова смотрю на часы. 15 минут. Почти пора. Я достаю бутылку из рюкзака. Она кажется крупнее, чем раньше, и тяжелее. Мне не сразу удаётся найти коробок спичек, который дал Тек, и на мгновение я пугаюсь, что каким-то образом потеряла его в темноте. Но потом я вспоминаю, что для сохранности спрятала спички в карман. «Подожги тряпку и брось бутылку», — сказала мне Пипа. «Проще простого». Я делаю глубокий вдох. Мне не хочется, чтобы Коралл знала, что я нервничаю. «Давай, Брэм». «Сейчас». Голос Брэма тих, но спокоен. «Отправляйся сейчас». «Но подожди моего свистка». Брэм встает и бесшумно уходит. «Брэм, Брэм, Брэм, Брэм, Брэм, Брэм, Брэм, Брэм, Брэм, Брэм, Брэм, Б Вскоре его поглощает тьма. Мы с Коралл молча ждем. В какую-то секунду наши локти соприкасаются, и Коралл отдергивает руку. Я подвигаюсь чуть вперед, осматривая стену и пытаясь понять, то ли тени, которые я вижу, люди, то ли шуточки ночи. Я смотрю на часы, потом еще раз. Минуты внезапно несутся вскач. 23.50, 23.53, 23.55. Пора. У меня пересыхает в горле. Я едва могу глотать, и мне приходится дважды облизнуть губы, прежде чем удаётся свыснуть. На протяжении нескольких долгих мучительных секунд ничего не происходит. Больше нет смысла притворяться, что мне не страшно. Сердце лихорадочно стучит в груди, а лёгкие словно бы схлопнулись. Потом я вижу Брэма. Всего на секунду во время рывка к стене он попадает в луч прожектора. и свет очерчивает его, словно на фотографии. А потом тьма снова поглощает его, и мгновение спустя раздается оглушительный грохот, и прожектор гаснет. Я вскакиваю и мчусь к стене. Я ловлю себя на том, что кричу, но не могу ни разобрать слов, ни сосредоточиться на чем-либо, кроме стены и сторожевой вышки над ней. Теперь, когда прожектор погас, силуэт вышки, подсвеченный луной и рассеянным светом города — Сделался особенно четким. В пятнадцати футах от стены я прижимаюсь к стволу молодого дуба. Я зажимаю кошелек нищего между ног и принимаюсь сражаться со спичками. Первая шипит и гаснет. «Ну давай же, давай!» — бормочу я. У меня дрожат руки. Вторая и третья спички тоже не хотят гореть. Стаката выстрелов разрывает тишину. Судя по звукам, часовые стреляют вслепую наугад. И я возношу короткую молитву, чтобы Брем уже успел отступить за деревья, спрятаться, укрыться и смотреть, чтобы убедиться, что остальная часть плана идёт как надо. Четвёртая спичка наконец разгорается. Я перехватываю бутылку, подношу кончик спички к тряпке и смотрю, как тот вспыхивает белым жарким пламенем. А потом я выбираюсь из-под защиты деревьев, делаю глубокий вдох и бросаю бутылку. Бутылка, вращаясь, летит к стене, невообразимый круг пламени. Я напрягаюсь, ожидая взрыва, но его нет. Горящая тряпка вываливается из горлышка бутылки и плывёт к земле. Я слежу за её полётом, словно загипнотизированная. Она летит, крянясь, будто подбитая огненная птица, и падает в подлесок у подножия стены. Бутылка разбивается о бетон, не причинив никакого вреда. Что за чёрт? Теперь-то в чём дело? Похоже, огонь. Возможно, твоя хреновая сигарета хватит подкалывать. Дай лучше шланг. Тревоги всё нет. Возможно, стражники привыкли к актам вандализма со стороны заразных и не разбитого прожектора, не непонятного огонька не хватает, чтобы заставить их забеспокоиться. Возможно, это не имеет особого значения. Диверсия Алекса Пипа и Биста. намного важнее и ближе к месту действия но я боюсь что их план мог тоже сорваться и город так и остался полон стражников готовых сытых внимательных и ревентек джулиан и остальные идут на бойню даже не осознав что я решила двигаться я снова подкватываюсь и мчусь к дубу у стены который, похоже, способен выдержать мой вес я знаю лишь одно Надо перебраться через стену и самой поднять тревогу. Я опираюсь ногой в развилку в стволе и подтягиваюсь. Я слабее, чем была прошлой осенью, тогда я взбиралась на деревья каждый день легко и непринуждённо, а вот теперь с глухим стуком срываюсь на землю. Что ты делаешь? Я оборачиваюсь из-за деревьев вныривает Корал. Это ты что делаешь? Я поворачиваюсь обратно к дереву и предпринимаю ещё одну попытку. На эту рассу хватившись по-другому, нет времени, нет времени, нет времени. Ты сказала прикрывать тебя, говорит Корал. Тише ты, шёпотом одёргиваю её я. Ну надо же, она и вправду достаточно волновалась за меня, чтобы пойти следом. Я собираюсь перелезть через стену. А дальше что? Я предпринимаю третью попытку. Мне удаётся зацепиться за ветви над головой кончиками пальцев, Но потом ноги не выдерживают, и мне приходится снова спрыгнуть на землю. Четвёртая попытка, оказывается, даже хуже первых трёх. Лина, что ты собираешься делать дальше? повторяет Корал. Я разворачиваюсь к ней и шепчу. Подтолкни меня. Что? Ну давай же. В моём голосе проскальзывает паника. Если Рейвен и остальные ещё и не пробрались в город, то попытаются это сделать в любую секунду. Они рассчитывают на меня. Корал должно быть улавливает, как изменился мой голос, потому что больше не задаёт вопросов. Она сцепляет пальцы и приседает, так чтобы я могла поставить ногу на образовавшуюся ступеньку. Потом она крякнув поднимает меня, и я взметнувшись, умудряюсь забросить тело на ветки, отходящие от ствола, как спицы от раскрытого зонтика. Одна ветка тянется почти до самой стены. Я ложусь на живот, прижимаюсь к коре и ползу вперёд, как гусеница.